Девятнадцать. Лена. «Что значит, ничего не ответила?» Былупилась на меня Жанка. Мы с девочками сидели в столовой, куда я пришла, чтобы восполнить силы, затраченные на активное зевание в тени последних рядов лекционных аудиторий. День выдался насыщенным, лекций было много, силы заметно истощились. А ведь еще предстояла встреча в библиотеке с Исаевым. Нужно было быстренько перекусить и двигать к нему. «То и значит», — пожала плечами. Харитон спросил, как дела. Пока я соображала, как у меня дела, мне расхотелось ему отвечать. «Мне душно», — Окси принялась обмахивать лицо руками. Ей написал самый красивый парень универа, спортсмен, телезвезда. Он всего лишь снялся в рекламе средства от грибка, Подруга вытращилась на меня с возмущением. «Его каждый день показываю по телеку!» «Между роликами средств для потенции и рекламой прокладок пришлось напомнить мне». «Это пока!» Она взмахнула руками, изображая непонимание. «Может, он скоро будет оператора связи рекламировать?» «И лосьон для бритья, никто не знает!» «А ты сразу принца ждала? На белом Мерседесе?» «Нет!» — я закатила глаза. Харитоша захочет, пойдет в спорт, захочет на телевидение. Такому красавчику все пути открыты, выбирай любой. К тому же он из богатой семьи, а ты, ты просто зажралась, Ленка. Кстати, о жратве. Жанна наморщила носик. Что это у тебя? Она указала на конфету в моей руке. Шоколадный батончик, ответила я. «Надеюсь, ты знаешь, что будет с твоей задницей после такого количества углеводов?» От одной-то конфетки мои пальцы вцепились в обертку. «Зад распобахает так, что станешь похожа на бульдозер», — пообещала мне Окси. «Брось, брось, каку!» — подгадав подходящий момент, вцепилась в мое запястье Жанка. Шоколадная конфета подлетела, сделала в воздухе кувырок и приземлилась на соседний стул. Я с упрёком посмотрела на подругу. «И зачем?» «Сходи, возьми себе лучше салатик». Улыбнулась она, вытирая пальца о салфетку. «Или зелёный чай?» «Я вообще не советовала бы тебе питаться в этом заведении». Несколько раз кивнула в знак солидарности с ней Окс. «Ты видела, кто здесь работает? Вот такие тётки!» Она распахнула объятия, показывая масштаб катастрофы. В животе продолжало урчать, поэтому я обиженно надула губы. «Ладно, мне пора на маникюр», — сообщила Жанка, вставая. «А ты пока ответь что-нибудь Харитону. Соври, что телефон был сломан. Таким образом убьёшь сразу двух зайцев. Вдруг он купит тебе новый». Она подмигнула, приоткрыв рот. «Давай-давай, напиши ему. Неужели все наши старания пошли на смарку?» Окси тоже поднялась из-за стола. «Будь я на твоём месте, я бы даже не думала!» Чмокнув меня в обе щёки, девочки удалились из столовой. Я положила локти на стол, подпёрла рукой подбородок и обречённо уставилась в окно. «Почему я не ответила Кошкину? Ведь он же мне нравился». Ну да, нравился». «Тогда всё-таки нужно ему ответить. Сейчас самое время. Как раз немного выждала. Не будет похоже на то, что я на радостях сразу бросилась к нему в объятие — Привет. А -а — подпрыгнул я от неожиданности. Подкравшись совершенно незаметно, парень застал меня врасплох. Я даже чай пролила от испуга, дёрнул рукой, и тот расплескался по столу. — Привет, — смущённо ответила я. Взяла салфетки и промокнула ими чайные капли. Улыбнувшись, Женя плюхнулся на стул рядом со мной. Прости, что напугал. — Да ничего. «Мы же вроде договорились в библиотеке встретиться». «Да, но ты опоздала». Он взглянул на часы, на целых три минуты. «Это много», — ухмыльнулась я. «Не удивлена, что ты запаниковал и бросился на поиски». «Прости». Женя пригладил волосы. «Ну как?» «Составила список долгов». «Он не маленький». Я выудила из кармана листок и передала ему. Уровень волнения возрастал с каждой секундой, поэтому пришлось вцепиться пальцами в спасительную чашку с чаем. «Там столько всего, мне все это никогда не сдать». «Так», — парень хмурился, пробегая глазами по строчкам, «так, угу, ясно», — поднял на меня взгляд, «допустим, с курсовыми мы справимся, но к зачетам придется готовиться основательно». У тебя тут Ливенская в списке, а это серьезно. — А кто это такая? — селилась вспомнить я. — Не знаешь стервелу Меня бросила в холодный пот от одного упоминания ее имени. — Ах, она! — поежилась я. — Тебе повезло, что у меня есть своя методика по изучению экономического анализа. С ней ты быстро все запомнишь, — уверил меня Женя. — Я запомню. Я обессиленно опустила плечи. Единственное, что я хорошо запоминаю, это дурацкие фразочки из сериалов и всякую ненужную фигню из рекламы. «Просто тебе и раньше без надобности было, а сейчас другое дело». «Ну да, это все прощает», — попыталась я пошутить. «Я не знаю, зачем, но ты откровенно валяешь дурака», — сказал парень, внимательно посмотрев на меня. Возможно, чтобы все от тебя отстали, но если захочешь во что-то вникнуть, у тебя получится, обещаю. Я посмотрела на него с сомнением. Элементы психоанализа? Просто предположение. Ответил он и внимательно посмотрел на меня. Мне стало так неловко под его взглядом, что я предпочла схватить чашку, смачно хлебнула чая и тут же закашлялась. Осторожнее! Женя пару раз мягко хлопнул меня по спине. Сразу стало легче. «Извини», — поморщилась я, ударяя себя в грудь ладонью. «Спасибо». «Ничего», — улыбнулся он. «Кому вообще пригождается в жизни вся эта научная хрень? Косинусы, синусы, параболы, корреляции?» Простонала я, бросив взгляд на свой список хвостов. «Зачем так важно учить этот бессмысленный математическо-экономический анализ?» Женя рассмеялся. «Посмотри на это с другой стороны!» Он облокотился на стол. «Когда-нибудь эти знания пригодятся нам для того, чтобы помогать своим детям учить этот бессмысленный экономический анализ. Разве нет?» Это прозвучало так двусмысленно, что мой пульс ускорился в несколько раз. «Самый неловкий момент в моей жизни, клянусь!» «Если ты уже пообедала, то мы можем пойти в библиотеку». «Конечно». Я подскочила, взяла сумку и повесила ее на плечо. Женя встал, аккуратно задвинул стул, повернулся спиной, и у меня изо рта от неожиданности вырвался изумленный вскрик. «Нет, я наврала. Вот самый неловкий в жизни момент. Только не у меня, а у него». Парень сел на мой чертов шоколадный батончик, и теперь на его джинсах сзади расплывалось большое, липкое и неприглядное коричневое пятно. Женя. Стой! Не успел я остановиться, как девушка кинулась ко мне, ловко ухватила за талию, развернула к себе и приперла спиной к подоконнику. Такое прытие я от нее не ожидал, поэтому сердце рванулось в груди и замерло. А дыхание застряло где-то у самого горла. «Что?» — выдавил я, рассматривая ее лицо, находящееся в опасной близости от моего. «Не двигайся!» — приказала Лена. Ее зрачки были расширены, рот приоткрыт. Меня сковало изумление. «Что-то случилось?» Она тряхнула головой, но, видимо, так и не придумала, как объяснить, что происходит. Прикусила костяшки пальцев и растерянно опустила взгляд. «Да что такое?» Я попытался отойти от окна, но девушка быстро пресекла мою попытку, уперев ладони в мою грудь. «Нет, стой!» — выдохнула она. «Стой здесь!» «Стою?» — хевнул я. Осмотрелся. Посетители столовой уже успели заинтересоваться странной сценой. «Может, ты мне все же расскажешь, что происходит?» «Ты влип», — сообщила Лена. «Влип?» «Да». «Куда?» «В шоколадку». Девчонка прикусила губу. Какой же она была милой, когда нервничала. К «Куда?» — переспросил я. «Ну, похоже, что Лена хотела сказать мне что-то важное, но не знала как. Понимаешь, до того, как ты пришел, я ела батончик». Конфету, в общем. Наставил ее на стуле, а ты сел. На нее. Я что? Ну, там... Лена изобразила руками нечто непонятное. Там у тебя на этом самом... На заднице, в общем. Я попытался отойти от подоконника, чтобы посмотреть, но девушка схватила меня за руку. Нет! Она уставилась на наши руки, затем порывисто отпустила мою ладонь не отходя от окна оно выглядит как как то что я подумал да виновато скривилась она будто ты обкакался серьезно ага хихикнула лена мне все же пришлось извернуться таким образом чтобы посмотреть на собственные джинсы да так чтобы это не стало представлением для всех присутствующих выглядит неаппетитно Грустно сообщил я, заметив мерзкое коричневое пятно, напоминающее сами знаете что. «Прости, прости, прости!» Девушка закрыла ладонями лицо и согнулась в приступе смеха. «Я понимаю, что это не смешно и что я виновата, но... Прости, это так смешно!» Невольно я тоже улыбнулся. «В последнее время я все чаще убеждаюсь, что я катастрофический везунчик». — Гуру удач какой-то. — Прости, — Лена вытерала слезы и прикусила губы. — Прости, но я не могу сдержаться. — А что еще остается делать? — смеясь, проговорил я. — Наклониться на подоконник, делать вид, что все так и было задумано, и наслаждаться моментом. — И как быть теперь? — прошептала она, всхлипнув от нового приступа смеха. думаю «Ждать, когда стемнеет», — серьезно сказал я, а потом поодиночке, по стеночке, выбираться отсюда, оставляя следы. «А мне ведь тоже вечно везет», — щеки Лены покраснели «Сделаю завивку, жди дождь или ураганный ветер, надену каблуки, вляпаюсь в свежий асфальт, заведу будильник — сядет зарядка на телефоне». «Серьезно?» — «Да», — кивнула девушка. У меня большой опыт в невезении. Если я не чемпион в этом виде спорта, то наверняка вхожу в десятку сильнейших в своей возрастной категории. Ни за что не поверю. Бросим монетку, — усмехнулась она. Должно же тебе хоть в чем-то вести. В чем-то? Лена вместо ответа задумчиво впилась глазами в мое лицо. Мы оба почувствовали еще большую неловкость. «Кажется, я знаю, что делать», — после недолгого молчания сказала девушка. Она решительно сняла с себя кофточку и подошла ко мне почти вплотную. На ней теперь оставалось лишь что-то невесомое на тоненьких бретельках, поэтому я предпочел перевести взгляд на ее руки, чтобы не пялиться. «Проклятие! Я опять пялился в ее декольте!» «Что ты придумала?» Дыхание у меня вдруг перехватило, а голос предал, когда Лена прижалась к моей груди, завязывая свою кофточку на моей талии. «Вот так, видно, не будет», — произнесла она, затягивая узел. Тонкий аромат ее шампуня легко щекотал мои ностры. Руки и ноги от этого вмиг сделались непослушными. Но ведь она запачкается. Чувствуя, что нужно что-то сказать, попробовал протестовать я. Мне очень не хватало воздуха. Я оказался не готов к тому, что близость другого человека может практически парализовать. «Но это же моя вина!» Лена отступила на шаг и невинно захлопала ресницами. «Еще неизвестно, отстираются ли теперь твои джинсы. А как же теперь библиотека?» «Перенесем на другой день?» — пожала она плечами. «Может, пойдем ко мне?» — выпалил я. И только по ее внезапно округлившимся прекрасным глазам понял, что смутил девушку своим предложением. Мое сердце болезненно сжалось, только не посылай меня подальше. «Хорошо», — вдруг сказала Лена, задумчиво глядя на меня. «А ты далеко живешь?» «Нет». Я отошел от подоконника, извернулся так, чтобы осмотреть свои тылы, и довольно хмыкнул. «Выгляжу я эффектно». «Эпатажно!» Я поймал ее виноватый взгляд и улыбнулся. «Идем?» Лена кивнула, закинула сумку на плечо, отнесла кружку на специальный стол для посуды и догнала меня уже у выхода. «Так где, говоришь, ты живешь?» «Отсюда минут сорок пешком». Я посмотрел на ее обувь. «Ты на каблуках, поэтому лучше нам поехать на автобусе». «На чем, прости?» Девушка еле поспевала за мной. Я поправила очки. На автобусе. Класс!